Виктория Вестич. Мама по контракту. Глава первая. Неудача преследовала меня за неудачей. Сначала меня с треском выгнали из института, потом я лишилась комнаты в общежитии, а теперь вот и работы. Изо всех сил я цеплялась за жизнь в городе, готова зубами было рвать, но судьба как будто издеваясь, раз за разом опрокидывала на меня ушат ледяной воды. Я закончила школу с отличием, и хотя готовилась к ЕГЭ сама, поступила на бюджет в лучший вуз на экономический факультет. Даже выбила себе место в общаге, практически с боем. Вот только одна мама меня никак не могла потянуть, поэтому сразу я устроилась на работу в Макдональдс. В свободное время старалась взять как можно больше подработок, То раздавала листовки, то работала за зывалой в неподъемной Ростовой кукле, то брала дополнительные смены. Хваталась за любую возможность, потому что денег катастрофически не хватало. Даже несмотря на то, что за комнатушку в общежитии я платила почти копейки. Обиднее всего, что деньги я не тратила на всякие кафешки и прогулки, наоборот, ужималась во всем, в чем только могла. Учеба влетала в копеечку. Сначала понадобился ноутбук для подготовки презентации проектов, но тут ещё ладно. Я нашла и купила недорогой, с рук. Но преподаватели постоянно требовали покупать всё новые методички, учебники на одни только распечатки докладов, уходили сумасшедшие по моим меркам деньги. Не помню, когда последний раз я высыпалась. Утром бежала на метро, чтобы успеть к первой паре. Сразу после занятия мчалась на работу. А вечером, ещё без малого два часа, занимала дорога. В общагу я добиралась почти без сил. Пыталась что-то откладывать, посылала немного денег маме. Знала, как ей сложно. Помимо меня, у неё ещё двое детей. Сорванец Илья, 9 лет, и пятилетняя Валечка. После того, как умерла бабушка, жизнь стала куда тяжелее. Зарплаты сельской учительницы маме едва хватало. Поэтому лишнюю копеечку отправляла им. Неудивительно, что первую же сессию я завалила, хоть и зубрила билеты каждую свободную секунду, всё равно не сдала три предмета. Но тогда я собралась и всё перездала. А вот вторая сессия стала для меня последней. И сейчас я стояла на остановке в ожидании автобуса и горько плакала, размазывая слёзы по лицу. От несправедливости хотелось просто выть, но что я уже могла сделать? Сначала доеду до конечной, там подожду электричку и... Привет, родной посёлок. Кончилось моё житьё в Москве. Не знаю, что я Соня Синицына скажу маме, как посмотрю ей в глаза. Да, не прогуливала учёбу просто так, работала, но... Всё равно стыдно. до да жути стыдно перед ней. Она ведь надеялась на меня. А теперь... Теперь я с позором возвращаюсь домой. Хорошо, хоть на остановке оказалось пустынно, и я ревела, не боясь, что меня кто-то увидит и бросится утешать. И так на душе было тошно. «Девка, ты! Сюда иди!» — послышала за спиной хриплый голос. «Ты глухая, что ли? Обернись!» Комок слёз моментально застрял в горле. Я так торопливо вытираю солёные дорожки, словно меня за преступлением как минимум застали. Верчу головой, но абсолютно никого рядом нет. Только в отдалении люди стоят, а голос слышался совсем рядом. «Назад посмотри, да побыстрее!» зло прорычали сзади. От угрожающих ноток сердце ушло в пятки. Быстро разворачиваюсь. В руках у меня упакованная под завязку вещами сумка, Так что в любую секунду я готова треснуть обидчика, если он нападёт, и избежать Но позади никого не оказалось. В шагах в трёх от меня была обычная многоэтажка, но рядом с ней людей не было видно. «Я здесь!» Явно теряя терпение, пробасили сверху. Поднимаю глаза и сталкиваюсь взглядом с мужчиной. Окна первого этажа располагаются непривычно высоко, поэтому приходится... Задрать голову, чтобы рассмотреть его. Какой-то весь перепачканный, склокоченный. Этого мне? Переспрашиваю я, удивлённая и тут же испуганно прижимаю ладонь к ко рту, когда понимаю, что мужчина вовсе не испачкан в грязи, как показалось сначала. Его лицо и одежда практически полностью залиты кровью. Тебе, сквозь зубы шептун, сюда подойди. Я сейчас скорую вызову. Обещаю я, чувствуя, как горло подкатывает тошнота и меня начинает трясти. Только бы в обморок не грохнулась Ему же помощь нужна. Не надо. С его губ срывается болезненный стон, но он тут же берёт себя в руки и говорит твёрдо. Времени мало. Руки выстави вперёд. Зачем? Делай, как я говорю. Рявкает он, и я испуганно на автомате выполняю приказ. Мужчина распахивает пошире окно, и на подоконнике появляется ребёнок, лет двух. «Что вы делаете?» В ужасе восклицаю я, когда до меня доходит, что он хочет попросту скинуть его с окна. Даже слёзы мгновенно высыхают. «Заткнись!» — шикает мужчина. «Лови мою девочку!» Роняю сумку с одеждой прямо в цветущую клумбу, рядом с которой стою, и тут же бросаюсь к окну. Успеваю поймать ребёнка чуть ли не в метре от земли и вцепляюсь в её крохотное тельце, крепко прижимая к себе. "Тише, малышка", потрясённо шепчу я, когда ощущаю телом, как она испуганно дрожит. Он сумасшедший, что ли? Кто в здравом уме будет бросать детей из окна? "Что происходит?" задираю снова голову к мужчине и догадываюсь. "Вы горите? Вылезайте тогда скорее!" Но незнакомец, вопреки ожиданиям, отрицательно качает головой. «Береги ребёнка!» — хрипит он, красивое лицо кривится от боли, и он хватается рукой за бок. «Сбережёшь Леську, найду и отвалю столько денег, что даже внукам твоим хватит!» «А если?» — пищу я испуганно и натыкаюсь на суровый взгляд мужчины. «А не сбережёшь, отправлю тебя в могилу следом!» Он оглядывается в квартиру и быстро приказывает. «Беги! Подождите! Твою мать, беги, если живой хочешь остаться и не ногой в полицию! Поняла?» Что-то выражение лица мужчины пугает меня настолько, что я только мелко киваю, словно китайский болванчик, и отступаю на шаг. Лучше не спорить с сумасшедшими. Опускаю взгляд ниже и замечаю в его руках пистолет. Сердце уходит прямо в пятки, когда мужчина направляет его на меня и рычит. «Беги, пока я не пристрелил тебя прямо здесь!» Я в жизни оружия никогда не видела. А уж тем более на меня его никогда не направляли. Застываю, как вкопанная, не в силу сдвинуться с места. Только дрожу, как осиновый листочек. «Быстро!» — рявкает мужчина, теряя терпение. Он взводит курок, глядя мне прямо в глаза. И этот щелчок наотмашь. Ударяет по натянутым нервам. Резко прихожу в себя и тут же прижимаю к себе малышку. Уговаривать меня больше не приходится. Дальше работают только инстинкты. Порывисто разворачиваюсь и несусь прочь, крепко обнимая девочку. Пробегаю не меньше двух кварталов, без остановки, пока не начинает колоть в боку. Лишь тогда останавливаюсь и тяжело перевожу дух. Какой-то сумасшедший. Надо вызвать полицию поскорее. «Вдруг он будет меня преследовать или вообще палить в окружающих начнёт? Не зря же он весь в крови!» Мысли лихорадочно мечутся в голове, и как только слышу, что малышка тихо хныкает, бормочу едва слышно, поглаживая её по голове. «Тише, Леся! Ты ведь Леся, да?» Перепугалась, наверное, маленькая. «Не бойся. Давай купим что-нибудь попить?» Хватаюсь свободной рукой за сумку на плече, и меня бросает в ледяной пот от сознание, что я выронила её, когда бросилась ловить падающую из окна малышку, со стоном плюхаясь на скамейку рядом и хлопаю себя полбу ладонью. Там же телефон, все мои вещи, остатки денег, документы, вообще всё. Страшно возвращаться туда снова, но придётся, иначе куда же я и уехать не смогу домой. Сразу же поднимаюсь, дорогу назад прохожу быстрым шагом, Если бы могла, побежала, но с малышкой на руках неудобно. Вдруг снова заплачет. А если этот мужик услышит? Наверняка меня прибьёт. На подходе к дому поневоле ещё больше ускоряю шаг. Только бы не украли сумку. Выглядываю из раскидистого куста, что растёт рядом с подъездом. Но в уже знакомом окне никого не вижу. Из примятой клумбы торчит край моей сумки, и я облегчённо выдыхаю. Слава богу, успела. Вот теперь почти бегом несусь к ней, выхватываю ее за ручки из поломанных цветов. Успеваю сделать только два шага в сторону, как слышу визг шин, оборачиваюсь и... На меня летит огромный черный внедорожник. Махина несется, не соблюдая никаких правил, прямо по тротуару. Едва успеваю отпрыгнуть в сторону, и она пролетает буквально в паре метров от меня. Тяжеленная сумка на плече перевешивает назад, и я, потеряв равновесие, со всего размаха плюхаюсь на землю. Больно до слёз. Но хуже всего, что малышка пугается и начинает громко плакать. Под оглушительный визг тормозов джип тормозит возле дома, останавливаясь прямо на злополучной клумбе под окном, где только что стояла я. Мысленно благодарю всех богов, что я успела хотя бы отскочить. Ещё секунды, и меня бы снесли на полном ходу. «Тише, моя хорошая!» Успокаиваю Лесю, а у самой слёзы из глаз катятся от боли и испуга. Пока я с трудом встаю с земли и снова вешаю тяжёлую сумку на плечо, пытаясь одновременно укачать и отвлечь малышку, из чёрной махины высыпают люди. Огромные бугаи бандитской наружности. Мне кажется, или у одного из них в руках мелькнул пистолет. Они быстро о чём-то переговариваются. Один из них самый рослый. Отдает короткие приказы. Сразу после двое остаются под окном, а остальные скрываются в подъезде. На мгновение я даже забываю о боли. На автомате укачиваю малышку на руках и, открыв рот, слежу за происходящим. Ощущение такое, будто я попала в какой-то плохой фильм про девяностые. Один из оставшихся амбалов замечает меня и молча кивает в мою сторону своему напарнику. «Эй, Бритый, глянь, там девка какая-то, странная». Бритый, как назвал его здоровяк, оборачивается ко мне, смиряя подозрительным взглядом, изучая как мелкую букашку. Через секунду у меня душа уходит в пятки, потому что этот бугай направляется прямо ко мне. В панике оглядываюсь, ища пути к бегству, и понимаю, что вокруг появился народ. Становится не так страшно. Вот если бы ночью с таким я встретилась на улице, то точно бы живой не ушла. Слишком у него лицо бандитское. Между тем Бритый подходит ко мне практически вплотную. Осматривает придирчиво меня, а затем Леську. И дружелюбно улыбается. Точнее, пытается, потому что от его плотоядного оскала лично меня продирают мурашки. «Девушка», — вкратчиво говорит он, — «это ваш ребенок?» «Конечно» отвечая дрогнувшим голосом. «Правда? Вы просто такая молоденькая. Может, вы няня?» Подсказывает он с наглой ухмылкой на лице. «Да вы что пристали? Я сейчас полицию вызову!» Возмущаюсь я и повышаю голос, хотя внутри поджилки трясутся. «Люди добрые, помогите! Тут какой-то мужик ребёнка моего хочет отобрать!» Из толпы людей на остановке рядом выделяется мужчина средних лет и сурово интересуется у амбала. «Какие-то проблемы, уважаемый?» «Что вы!» — усмехается Бугай. «Просто остановился поинтересоваться у девушки. Сколько сейчас время?» «Без четверти 5 отвечает мужчина вместо меня, не моргнув глазом. «Благодарю!» — с сарказмом кривится Бритой и, развернувшись, уходит к джипу. Понимаю, что все это время почти не дышала, просто замерла, как мышка, и ждала, что будет дальше. Не похож этот бандит на человека, который так просто отстанет. И хорошо, что незнакомый мужчина не побоялся вступиться, иначе неизвестно, что бы дальше произошло. Подхожу к остановке. Скоро мой автобус, да и затеряться в толпе людей не помешает. Не успеваю как следует поблагодарить моего спасителя, он заходит в салон подошедшей маршрутки. Лишь в окне мы встречаемся взглядами, и я с улыбкой благодарно киваю ему. На остановке остаётся всего четыре человека, но я всё равно не спускаю с рук Лесю. По времени мой автобус уже должен вот-вот прибыть. Не хочется потом запутаться и забыть снова сумку на остановке. «Что же мне с тобой делать, малышка?» Растерянно шепчу я, глядя в доверчиво смотрящие на меня глазёнки. Леся улыбается, выглядывает из-за моего плеча, и я оборачиваюсь следом, чтобы узнать, на что она смотрит. Вздрагиваю, когда натыкаюсь на сосредоточившиеся на мне взгляды компании амбалов, и быстро отворачиваюсь. «Она это! У неё девчонка лютова А ну, стой!» Слышу резкий окрик. «Не сомневаюсь, что кричат именно мне». За спиной слышится топот, и сердце начинает колотиться так сильно, что от прилива кислорода и адреналина кружится голова. В панике в последнюю секунду заскакиваю в отъезжающий автобус, даже не разобравшись толком, мой ли он. Двери закрываются прямо перед носом одного из амбалов. «А ну стой! Двери открой! Слышь, водила!» Ревёт он водителю. Вижу через окно перекошенное от бешенства лицо амбала и умоляю. «Пожалуйста, не надо! Поехали скорее!» Я готова разреветься от ужаса в любую секунду, и, наверное, водитель слышит звенящие в моем голосе слезы, потому что прибавляет газ и быстро выруливает на дорогу в поток машин. А я плюхаюсь на сиденье и прижимаю ладонь к бешено колотящемуся сердцу, пытаясь прийти в себя.